Аукцион в роскошном помещении компании на Лиденхолл-стрит продолжался четыре дня. Том сидел рядом с мастером Уэлшем и записывал цены, предложенные за лоты. Главный аукционный зал был оформлен как корабельный кубрик. По всем сторонам от круглой площадки, на которой размещался аукционист, поднимались ряды сидений. Покупателей с их секретарями и бухгалтерами было так много, что мест для всех не хватало. Многие стояли у стен но тоже участвовали в торговле. Выкрикивали свои цены и размахивали каталогами, желая привлечь внимание аукциониста. Слушая, как неудержимо ползут вверх цены, Том думал о сундуках с золотом, которые хранились в подвале под аукционным залом. Сегодня ночью они привезли эти сундуки из пристани, где стояла эскадра. По темным мощеным булыжникам улицам кареты ввели под охраной 50 вооруженных моряков. Становилось ясно, что из-за окружающей торги истерии цены, предсказанные лордом Чайлдсом, будут перекрыты, и с каждым днем торгов Том видел, как растет его доля приза. «Боже!» – поражался он, подводя итоги вычислений на грифельной доске. «Если повезет, я получу гораздо больше тысячи фунтов!» Рудокоп или в Хайуэлде может заработать столько за целую жизнь. Тома поражало такое богатство – Но потом он задумался, какова же доля его отца. «Почти сто тысяч фунтов!» — воскликнул он. «Вместе с горностаевым плащом и драгоценной саблей барона!» Тут его рот гневно застыл. И все это попадет в когти черного била ведь Билли пускает от страха газы. Всякий раз, как под ним, качается корабль. Он все еще думал о несправедливости судьбы когда аукционист громким лающим голосом объявил следующий лот «Господа, леди и джентльмены, мы с удовольствием и гордостью предлагаем вам насладиться редким удивительным трофеем, который заинтересует и обрадует даже самых искушенных и разочарованных из вас». Он театральным жестом поднял покрывало, состоявшего на столе перед ним большого сосуда из толстого прозрачного стекла «Это не что иное!» как заспиртованная голова знаменитого кровожадного разбойника и пирата Джан Гри, или Аля Уфа Плохого. По рядам покупателей пробежал гул. Все зашевелились, всматриваясь в отвратительный предмет, отрубленную голову, плавающую в спирте. Том испытал физическое потрясение. Снова взглянув в лицо Аля Уфу, темные волосы, как морские водоросли, плавали вокруг головы. Один глаз был открыт, Казалось он отыскал тома и смотрит на него в молчаливом недоумении на губах застыла гримаса боли словно аляуф еще чувствовал поцелуй лезвия отделившего голову от туловища давайте джентльмены призывал аукционист это очень ценный лот многие в нашей стране заплатят 6 пенсов чтобы взглянуть на него Мне не послышалось предлагают пять фунтов тома медленно охватывал гнев Он представил директорам компании голову как доказательство своего успеха, но не для того, чтобы ее выставили на потеху публики. Натура и воспитание Тома требовали от него сочувствия и уважения к побежденному врагу. То, что Аля Уф захватил Дориана и продал его в рабство, ничего не меняло. Не задумываясь, Том громко крикнул 10 фунтов!». У него не было таких денег, но ему предстояло получить долю приза. Все головы в зале повернулись к нему. Все взгляды с любопытством устремились на него. Он слышал шепот. «Это парень Хэлла Кортни, тот самый, что отрубил голову». «Да, это он, он убил аляуфа «А как его зовут?» «Том Кортни, сын сэра Генри». Аукционист театрально поклонился ему. «Сам смелый фехтовальщик и палач злодея предложил 10 фунтов! Кто больше?» Кто-то на передней скамье зааплодировал. И окружающие подхватили аплодисменты. Постепенно овация превратилась в гром. Все вскочили и затопали. Том хотел крикнуть: "Прекратите! Я убил человека не ради вашего одобрения". Но у него не было слов описать, что он чувствовал, трубая голову Уфу, и что чувствует сейчас, когда эту голову, плавающую в спирте, предлагают на потеху зевакам. 10 фунтов раз. 10 фунтов два. Продано. «Мистеру Тому Кортни за 10 фунтов!» «Заплатите из моей доли», — сказал том Элшу и вскочил. Ему хотелось на свежий воздух, подальше от взглядов и улыбок этой толпы незнакомых людей. Протолкавшись к выходу, он покинул зал и спустился по лестнице. Когда он вышел на Лиденхолл-стрит, лил дождь. Том набросил на плечи плащ, нахлобучил шляпу с широкими полями и кавалерийским пером и поправил пояс, прежде чем выйти из-под навеса крыльца. Кто-то коснулся его плеча, и он обернулся. Занятый своими мыслями, он не заметил боли в толпе зевак у входа в аукционный зал. «Я нашел нашего человека, Клип». А Аболи подвел к нему высокого худого человека в непромокаемом плаще. Черты его лица скрывала манмундская шапка, натянутая на самые глаза. В первое мгновение Том не понял, о чем говорит Аболли. «Этот человек отвезет твоего отца в племут, морем, а не по дорогам», – подсказала Аболли. «Тогда давайте выпьем по кружке Эля и все обсудим», – предложил Том. И они под дождем добежали до пивной на углу Корнхилла. В душном переднем зале, забитом стряпчими и чиновниками, и пропитанным дымом трубок и дрожжевым запахом пива в бочонках, Они сбросили плащи и шляпы, и Том, обернувшись, стал разглядывать лицо человека, приведенного Аболли. — Это капитан Люк Джервис, — сказал Аболли. — Он плавал с твоим отцом и со мной на старом Пегасе. Тому Люк сразу понравился. У него были острый умный взгляд и наружность бывалого моряка. Кожа загорела и задубела от солнца и соли. — У Люка есть быстрый катер. И он знает канал, особенно французские порты, как свои пять пальцев. а Абойли многозначительно улыбнулся, уйдет от любого таможенника или лягушатника. Том не сразу понял, на что он намекает, но Абойли продолжал. «Если ищешь груз хорошего коньяка из лимзена, тебе нужен люк». Том улыбнулся, он понял, что люк — контрабандист, если так то никто лучше его не сумеет быстро и незаметно пройти канал. Корабль у него юркий, как хорек, он пройдет опасные воды без луны ночью даже в бурю, Том пожал капитану руку. «А Бойли объяснил вам, что нам нужно? Сколько вы хотите, капитан?» «Я обязан, сэрл Генри, жизнью, и не только…» Люк Джервис коснулся длинного шрама на левой щеке. «Я не возьму с вас и медного фартинга и буду гордиться, что смог ему помочь. Том не стал спрашивать про шрам, но поблагодарил Люка. Потом сказал, а боль ли сообщить вам, когда мой отец будет готов покинуть Лондон? Когда лорд Кортни вернулся после первого посещения палаты лордов, Том тотчас понял, чего стоили ему это путешествие и церемония. Том осторожно отнес его по лестнице Бомбея Хаоса в спальню, и Хелл почти сразу уснул. Том сидел у его постели до вечера, пока слуга не принес поднос с ужином. «Где Уильям?» Слабо просипел Хелл, когда Том начал кормить его с ложки Он с мастером Самуэлем в банке. лор Чайлдс передал ему чек компании на долю в призе, и он решил поместить его в банк. Ответил Том. Он не стал говорить, как быстро испарилась забота Уильяма о здоровье отца. Едва того пожаловали в бароны. И переход титула к Уильяму по наследству перестал вызывать сомнения. Теперь главной заботой Уильяма было, чтобы золото оказалось в безопасности у банкиров Стрэнда, где оно будет в полном распоряжении Уильяма. Сейчас ты должен отдыхать, отец. Набирайся сил для поездки домой. Наши дела здесь, в Лондоне, почти окончены. Чем быстрее мы отвезем тебя в Хай Уэлд, тем быстрее ты начнешь выздоравливать. — Да... — вдруг оживился Хелл. — Теперь я хочу домой. Ты знаешь, что Уильям и Элис подарили мне внука? Они назвали его Фрэнсис. — В честь твоего деда. — Да, отец, — ответил Том. — Уильям говорил. Уильям совершенно определенно дал понять, что теперь, поскольку у него есть наследник, Тому никогда не видать ни титула, ни имения. «Я нанял корабль, чтобы уехать в Плимут. Капитан Люк Джервис, ты его помнишь? Он говорит, ты спас ему жизнь». Хелл улыбнулся. «Люк, хороший был парень. Отличный товарищ. Я рад узнать, что теперь у него свой собственный корабль. Это маленький катер, но быстрый. «Я хотел бы отплыть немедленно». Хелл схватил Тома за руку. Движения его стали энергичными. «Надо подождать позволения врачей!» Прошла почти неделя, прежде чем врачи неохотно дали позволение перенести Хелла на борт Ворона, корабля Люка Джервиса. От причала компании они отплыли во второй половине дня, чтобы самую опасную часть плавания проделать ночью. Уильяма с ними не было. Обеспечив безопасность денег в банке на Стрэнде, он торопился вернуться к управлению поместьем. «Каждый час моего отсутствия стоит нам денег. Я не доверяю мошенникам и недоумкам, которых оставил вместо себя. Я немедленно поскочу на почтовых лошадях в Плимут и встречу ваш корабль, когда он прибудет, отец». Ворон оказался быстрым, как и обещала его слава. Они в темноте шли на юг и Том стоял у руля рядом с Люком Джервисом. Люк хотел знать все подробности их плавания по Индийскому океану и жадно расспрашивал Тома. — Господи Иисусе, а если б я знал, в два счета отправился бы с капитаном Хэллом? — А как же жена и дети? — улыбнулся Аболи, показывая в темноте белые зубы. — Я не умру от горя, если больше никогда не услышу писк младенца или ругань славной жены. Люк затянулся и пламя трубки осветило его лицо. Потом он вынул трубку изо рта и показал ею на восток. — Видите, там, огни. Это Кале. Я заходил туда три ночи назад за грузом бренди и табака. Корабли на море, как блох на паршивом псе. Он по поволчьи осклабился, глядя на звезды. — Если у человека есть каперское свидетельство, ему незачем плыть на восток в поисках приза. «Разве торговля с французами не тревожит твою совесть? Ведь мы с ними воюем?» Удивленно спросил Том. «Кто-то ведь должен это делать», — ответил Люк. «Иначе у наших воюющих ребят не будет утешения в виде бренди и табака». «Я патриот, да», — сказал он серьезно. И Тома это успокоило. Но он задумался над словами Люка о множестве французских кораблей в портах канала. Когда Ворон подошел к Плимутскому причалу, Уильям оказался верен своему слову. В порту ждала большая на прочных рессорах карета. И слуги, готовые внести в нее Хэлла. Спокойным шагом двинулись в Хайуэлд. Вдоль всей дороги стояли небольшие группы мужчин и женщин. Они пришли приветствовать вернувшегося домой господина. По настоянию самого Хэлла, его усадили так, чтобы все его видели. И когда он узнавал кого-нибудь, просил кучера остановиться чтобы через окно обменяться с этим человеком рукопожатием. Когда свернули в ворота и по гравийной дороге подъехали к большому дому, на передних ступеньках ждали все слуги. Некоторые женщины плакали, видя, как несут Хэла, а мужчины бормотали неловкие приветствия. «Иисус любит вас, милорд! С благополучным вас возвращением!» Элис Кортни, жена Уильяма, ждала наверху лестницы. На руках у нее был ребенок. Том увидел крохотное существо с ярко-красным сморщенным личиком. Когда Элис на мгновение передала ребенка Хеллу, младенец капризно заплакал. Но Хелл гордо улыбнулся и поцеловал внука в макушку, покрытую шапкой густых черных волос. «Похож на обезьяну», – подумал Том. Потом он внимательнее посмотрел в лицо Элис. Когда она выходила за Уильяма, у Тома не было возможности поближе узнать ее, но она ему сразу понравилась. Тогда это была приятная, красивая девушка, но сейчас Том едва узнал ее. Ее окутывал ореол непонятной грусти. Глаза у нее были печальные, и хотя кожа по-прежнему оставалась мягкой, персиковой и безупречной, в ней была какая-то измученность. Когда Хэлла унесли внутрь, она задержалась у лестницы и поздоровалась с Томом. «Добро пожаловать, брат». Она поцеловала его в щеку и сделала реверанс. «У тебя прекрасный ребенок!» Том неловко прикоснулся пальцами к лицу младенца и отдернул их, когда младенец заорал. «Красавец! В свою матушку!» Кончил он, запинаясь. «Спасибо, Том!» Сказала Элис и улыбнулась. Потом заговорила тихо, так, чтобы никто из слуг не услышал. «Нам надо поговорить, но не здесь, а при первой же возможности!» Она быстро отвернулась и протянула ребенка няньке, а Том пошел за отцом. Наконец, освободившись, он прошёл по коридору к чёрному выходу и по дороге миновал комнату Дориана. Том открыл дверь, остановился на пороге и с тоской оглядел маленькую комнату. Здесь всё было так, как оставил младший брат. На подоконнике ряды игрушечных солдатиков в ярких мундирах, а над кроватью воздушный змей, который сделал для Дориана Том. Воспоминания оказались слишком болезненными. Том неслышно закрыл дверь и пошёл к чёрной лестнице. Он проскользнул через кухню, миновал конюшню и побежал к часовне. В склепе было темно и прохладно, только единственный солнечный луч пробивался через отверстие в куплообразной крыше. Том с облегчением увидел, что ящик с телом деда стоит у дальней стены, рядом с каменным саркофагом, приготовленным заблаговременно. Ящик благополучно проделал долгое плавание из Бомбея мимо мыса Доброй Надежды. Том подошел к нему, коснулся рукой и прошептал. Добро пожаловать домой, дедушка. Тебе здесь будет удобней, чем в пещере на далекой варварской земле. Потом он прошел вдоль ряда гробов и добрался до стоящего в центре. Остановился перед ним и громко прочел надпись. «Элизабет Кортни, жена Генри и мать Дориана. Взято морем в расцвете лет. Покойся с миром». «Дориана здесь нет, но он скоро вернется», — добавил Том вслух. Клянусь. Он подошел к гробу своей матери, наклонился и поцеловал холодные мраморные губы ее изваяния, потом склонился рядом. «Я снова дома, мама, и Гай здоров, он сейчас в Индии работает на компанию, женился, тебе понравилась бы Каролина, его жена, она красивая девушка с замечательным голосом». Он говорил с матерью, словно она жива и слушает его и стоял у ее саркофага, пока солнечный луч не описал полный круг и не исчез, погрузив склеп в полутьму. Тогда Том ощупью прошел к выходу и выбрался в сумерки. Он стоял, глядя на темный пейзаж. Он хорошо помнил эту землю, но теперь она казалась ему чужой. За невысокими холмами виднелось далекое море. Оно словно манило к себе замерцающими огоньками, обозначившими гавань. Тому казалось, что он отсутствовал целую жизнь, но он не радовался, его сжигало стремление двигаться, в той стороне Африка, и туда рвется его сердце. «Интересно», – прошептал он, спускаясь с холма, – «буду ли я где-нибудь счастлив». Когда он спустился, разбросанные по равнине дома казались в надвигающемся тумане темными тенями. Том резко остановился у стены, увидев под раскинувшимися ветвями, возвышающегося на лужайке старого дуба, темного и массивного, призрачную фигуру. Это была женщина в белом, и Том ощутил суеверный страх. Фигура казалась легкой, призрачной. Множество легенд рассказывали о призраках, населяющих Хайуэлд. Когда они с Гаем были маленькие, Нянька пугала их такими рассказами. «Никакой призрак меня не испугает», — решил Том. Набрался мужества и подошел к девушке в белом. Она как будто и не замечала его, пока он почти не поравнялся с ней. Тогда она испуганно подняла голову, и он увидел, что это его невестка Элис. Узнав Тома, она подобрала юбки и побежала к дому. «Элис!» — позвал он и побежал следом. Она, не оборачиваясь, побежала быстрее. Он догнал ее на гравийной подъездной дорожке перед фасадом и схватил за руку. «Элис, это я, Том!» — сказал он. «Не бойся!» «Пусти!» Испуганно сказала она и посмотрела на окна дома, в которых уже загорелись веселые желтые огоньки свечей. «Ты сама хотела со мной поговорить!» — напомнил он. «О чем?» «Не здесь, Том! Он увидит нас вместе!» «Билли!» — удивился Том. «Но что он может сделать?» «Ты не понимаешь!» «Отпусти меня!» «Я не боюсь чёрного Билли», — с высокомерием юности заявил Том. «А следовало бы», — ответила она, вырвала руку и легко взбежала по ступеням. Стоя на дороге подбоченись, Том смотрел ей вслед. Он уже собирался повернуть обратно, когда что-то заставило его посмотреть наверх. Старший брат стоял в высоком окне спальни на втором этаже. Свет был у него за спиной и он казался всего лишь стройным элегантным силуэтом. Очень долго они стояли неподвижно, потом Том нетерпеливо махнул рукой и вслед за Элис вошел в дом.